«Двести шестьдесят шестое. Июль третий. А там полегче будет. Думай о возможности поворота событий в неожиданную для всех сторону». Пропуск. И признательность засохла.